Глава 6, в которой следственный отдел городской стражи работает, не покладая рук, а леди Камила идет в школу. Кристофер Спенсер волновался. Сегодня ему предстояло отчитываться по делу, который он расследовал и завершил самостоятельно. Сам, совершенно один. Первый раз за почти два года службы за его плечом не стоял ни детектив-инспектор Смайт, ни майор Фолхем, ни детектив-сержант Брауерман. Разумеется, Крис точно знал, что в отчете все правильно, комар носа не подточит, но все равно волновался. Это он-то в одиночку на яхте, пересекавшей Атлантику. Договорив последнюю фразу, он покосился на смайта, поймал одобрительный кивок и повеселел. Раз детектив согласен, никто другой не придерется. «Хорошо», — произнес глава городской стражи полковник Паттерсон. «Передавайте дело в суд. Молодец, Спенсер!» И это было до темного приятно. Паттерсон же продолжал. Крис сел на свое место и стал внимательно слушать. «Итак, последнее, что я хотел бы сегодня от вас услышать. Что удалось найти по делу об исчезновении женщины? Кто начнет?» «Информация сходилась ко мне», — проговорил майор Фолхем. «Так что я и доложу, чтобы не разводить говорильню». Сыщики постарались сохранить серьезные лица. Всем было известно, что фразы длиною больше трех слов майор Фолхем считал бесполезной тратой времени и энергии. Злые языки уверяли, что виновато в такой экономности происхождение майора. По одной линии из клака Маншира, а по другой – аж из подгорного царства гномов. Тем не менее, докладывая начальству, Фолхем слегка приоткрывал свою словесную кладовую. Миссис Пламтон исчезла четыре дня назад. Проверка параметров ауры показывает, что женщина жива. Так что версию убийства мы не рассматриваем. Требований о выкупе пока не поступало. Поэтому остается на данный момент два варианта. Или ее похитили не ради выкупа, а ради информации. Или она сбежала сама. Смайт говорил с родственниками, те уверены, что сбежать она не могла. «Разрешите, я дополню». Смайт поднялся и дождался кивка майора. «Родственники там относительные, я бы сказал. Два чинца хозяева ресторана. Ли Бэй – приемный отец Марка Пламптона. Или Чунг – его брат. Спропавшие они знакомы с момента ее брака с Марком, то есть чуть больше четырех лет. Вряд ли они настолько хорошо ее знают, чтобы... «Понятно», – прервал его Паттерсон. Но детектив покачал головой и продолжил. «Я еще не закончил, господин полковник. Так вот, я считаю, что туда нужно отправить для разговора с этими двумя Ли сержанта Джао. Возможно, ему удастся больше, чем мне». «Подумаю». Полковник был недоволен. Фолхэм, что что-то новое удалось узнать?» «Да, сэр. Мы проверили все пять последних мест, где миссис Пламптон работала». Он стал перечислять название, не заглядывая в блокнот. «Уортфорд, школа для девочек в Брайтоне». Единственное пятнышко на репутации заведения – это грабительские цены. Фабрика бумажный журавль, производство упаковки и прочего из бумаги и картона, коробки, пакеты приглашения и всякое такое. Тут еще одна вещь показалась мне странной. Я считаю, надо копнуть глубже. Среди прочего они делают и тубусы для свитков с заклинаниями, совершенно стандартные. Трехслойный картон, два поиска для нанесения охранной формулы, магический замок. До момента, когда готовая продукция попадает к магам, это просто обычные картонные тупусы. Так вот, примерно полтора года назад фабрика стала заказывать небольшие количество орехалка, минерала с антимагическими свойствами, в пластинах. «Зачем им орехалки, если они просто бумажная фабрика?» спросил детектив-сержант Брауерман. «Вот и мне интересно, зачем». Причем принимает его лично коммерческий директор, запирает в своем сейфе, и выдаёт по весу начальнику того цеха, который занимается этими тубусами». «А какую-нибудь новую продукцию они не предлагают?» – поинтересовался Смайт. «Не заявлено». «Да, надо проверить», – Патрасен кивнул и сделал пометку в своем календаре. «Дальше». и подром в Лингфилд-парке», – сообщил Фолхим и выжидательно уставился на Криса. «Нет», – ответил тот. «Нет, нет, нет, ни за что». — Прекрасная мысль! — хмыкнул полковник. — Там как раз в ближайшее воскресенье скачки. Вот и сопроводите туда вашу матушку, Спенсер. Продолжайте, майор. Но майор Фолхем лишь развел руками. Прочие места, где работала Джейн Пламптон, не давали даже минимальной зацепки для предположений. Издательство рэмфорд и Робсон специализируется на научной и магической литературе, — сообщил он. Они даже не поняли, о чем их спрашивают. Все пытались отправить Брауэрмана в бухгалтерию для проверки. — А бухгалтерия у них прозрачная, как родниковая вода, — добавил упомянутый детектив-сержант. Последняя организация, нанимавшая временного секретаря, небольшая фирма, торгующая амулетами и артефактами, называется «Золотой гусь». — И что, у них нет ничего такого, за что можно было бы зацепиться? — поднял Брови Паттерсон. «Мы не нашли. Пока. Но ищем». Фолхэм закрыл папку и уставился на начальство. «Разрешите дополнить?» Снова поднялся детектив инспектора Смайт. «Лебей вчера выезжал в Маргейт. Опознавать тело, найденное на пляже». «Опознал?» «Нет. Да, собственно говоря, к моменту его приезда уже было известно, что утонувшая местная жительница мисс Уиртингтон. Она купалась и не справилась с прибоем». — Купалась? — не выдержал Крис и выразительно поглядел за окно, где как раз начал падать крупными хлопьями снег. — Конец декабря вообще-то! Мисс Уортингтон вела здоровый образ жизни и купалась каждый день вне зависимости от сезона. Проплывала две мили. — Страшно подумать, что еще входило в ее жизненные правила, — пробормотал Фолхем. «Сыроедение, безубойная диета, голодание раз в неделю, ежедневная зарядка и пробежка», – перечислил Смайт. но боги с ней!» – полковник махнул рукой. «На завтра назначен поиск магическими методами. Возможно, наши коллеги из маг безопасности смогут что-то прояснить». Совещание было закончено, и сыщики поднялись, чтобы разойтись по делам, когда в кабинет вошла секретарша и доложила – — Господин полковник, к вам просится некий Марк Пламптон. — Даже если ваш господин полковник откажет, я все равно войду! — раздался из приемной низкий мужской голос. В кабинет порывисто шагнул мужчина, высокий, широкоплечий, с коротко стриженными рыжими волосами и обветренной загорелой кожей. Александрийская библиотека. Пронеслось в голове у Паттерсона. Аналитический отдел. «Ну — Ну-ну, рассказывайте! — «Проходите, мистер Пламтон, присаживайтесь», — сказал он ровным голосом. «Мисс Климсон, принесите нам чаю, пожалуйста, или вы предпочитаете кофе». «Я предпочел бы узнать, почему моя жена до сих пор не найдена», — непримиримо ответил Марк. Впрочем, на предложенный стул он сел и выжидательно уставился на Паттерсона. «Расскажите мне о ней, пожалуйста», — сказал полковник. «Мы работаем по этому делу уже три дня», — но я по-прежнему практически ничего не знаю о гражданке Бритвальда Джейн Пламптон в девичестве О'Хара. Какой она была? О, посетитель задумался. Она была разной, знаете ли, собранной и строгой, когда работала секретарем, нежной и аккуратной дома, внимательной в ресторане. Джейн довольно часто помогала моему отцу, «Вы имеете в виду господина Либея?» «Кого же еще? Мой биологический отец исчез еще до моего рождения, да и мать я не помню». «Получается, вы с женой оборосли бескровных родных. Вы считаете, это может быть важно?» «А тьма его знает», — внезапно сознался Паттерсон. «Понимаете, Марк, тут все не вяжется, не складывается одно с другим. Мы знаем, что Джейн жива». «Слава единому!» И Марк осенил себя знаком. «Ваш приемный отец уверял нас, что у вас была хорошая семья, избежать она не могла». «Не могла. Мы крепко держались друг за друга. Понимаете, господин полковник, именно из-за того, что оба мы остались без родителей в раннем детстве, семья была для нас самым важным». «Понимаю», — Патерсон кивнул. «Если это похищение...» «Злодеи уже должны были выйти на связь и изложить свои требования, но...» «Тишина!» «Мы проверяем места, куда ваша жена выходила в качестве временного секретаря». «Кстати, а Джейн ничего вам не рассказывала о своей работе?» «Такого...» Он покрутил в воздухе пальцами. «Выходящего за рамки...» Пламптон задумался. «Мы вообще с ней мало говорили о работе». «Многое не расскажешь из-за магической клятвы, а пустяки...» Он пожал плечами. «Пустяки забываются тут же. Посмеялись и забыли». «А все-таки попробуйте вспомнить». Полковник был настойчив. Он чувствовал, что где-то здесь может плавать золотая рыбка удачи. «Ну вот, например, кое-что ее удивило, когда она пришла работать в Золотой гусь. Это фирма, торгующая амулетами и артефактами» пояснил Марк на всякий случай. Джейн сказала, что второй раз за год сталкивается с ситуацией, когда почтенное, давнишнее предприятие возглавляет после смерти хозяина его наследник, и все начинает идти совсем не в ту сторону. А первый случай был с кем? Пламтон снова пожал плечами. Но что же... Полковник проглядел свои пометки, сделанные по ходу беседы. «Вы пока не уезжаете из Лондонвика? «Нет». Слово упало, словно тяжелый камень в воду. «В таком случае я свяжусь с вами, как только появятся новости. Или возникнут еще вопросы. Спасибо за помощь, мистер Пламтон». Когда посетитель уже подошел к двери, Паттерсон вспомнил еще один вопрос, который хотел задать. «Скажите, Марк, А не было ли у Джейн проблем с устройством на работу в школу Уотфорд? А почему они должны были возникнуть? Я видел на фото ее прическу. Довольно экстремально. Да и цвет. Ах, из-за этого! Пламтон тихо рассмеялся. Тогда она была выкрашена в ярко-зеленый. Нет, представляете, не было никаких проблем. То есть поначалу руководство школы потребовало привести волосы в более традиционный вид – но это довольно быстро удалось уладить. А когда устраивали празднование «Имбалка» 2 февраля, она играла в школьном спектакле роль Пека с холмов, лесного духа-хранителя. Ее трижды вызывали на поклоны. В голосе мужчины прозвучала гордость. Он достал из кармана бумажник и вытащил оттуда отпечаток мага-снимка. Джейн, зеленоволосая, задорно хохочущая, в остроконичном колпаке, окруженная девочками в нарядных платьях.